Я ведь сам разбойничий выкормышь. Сырота я, не баюканный, не люлюканный. «А ты об этом почаще вслух говори», — сказал водяник. «Тогда будет у тебя такое родословие». «Твоя правда», — согласился Жихарь. «Надо выломать дубину». Но выламывать дубину не достало времени. Из колючих кустов...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 Живот, живот! закричал мутила и наступил Жихарю на ногу, чтобы не вмешивался. Богатырь покраснел от стыда, но спорить не стал. Вот, коня бери, предложил Мутила, ловко снимая с налиму уздечку. Видишь, какой конь. Хоть продать, хоть самому красоваться. О, сумато, встревожился за третьего товарища Жихарь. Не пропадет твоя с ума. Бери коня, не сомневайся, добрый человек, не прогадаешь.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 А потом все звуки заглушил треск лесного бурелома «У тебя поглоточку есть?» — спросил Мутила «Пока нашего кругляка нет, а то разворчится, что, мол, пьяный не торговец» «Как не быть?» — откликнулся Жихарь, «Я ж не лиходей себе» Скляница была невелика, зато содержимое забористо «Эх, сам Беломор делал!» — выдохнул богатырь после глотка Они еще посидели на травке, потолковали о том, сколько рыбы можно вылавливать в гремучем веру, без ущерба для рыбьего поголовья. Потом даже начали беспокоиться за налима и колобка, но беспокоились недолго. Водяной конь выломился из леса на дорогу, весь в обрывках разбойничьего платья. «Свиньи вы, ругался из сумы колобок. «Вы почему меня-то не вытащили?»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 Злодея ухайдакали, а казну его не забрали Иди теперь, ищи ее в чищобе по монетке Нас же на ярмарку без денег не пустят Не говоря уже про торги Надо вам в товариществе пай уменьшить Жихарь и Мутила заслуженно пригорюнились «Колобочек», — ласково сказал Водяной «Не может того быть, чтоб ты без гроша путешествовал» «Сам же говорил, ни кошелей, ни карманов», — огрызнулся Колобок. «Ладно, выручу вас на этот раз, но из барыша вычту. Придется денежку со счета снимать». С этими словами он у себя в суме заерзался и закрехтел, и кряхтел долго. Потом, наконец, высунул ручонку с пригоршней серебра. «Ваше счастье, что я без туловища. Вот и пользуетесь», — сказал он. Но что было по точке, мне нашли. Да смотрите у меня, до торгов ни капелюшечки. Само собой, сказал мутила, признавая его старшинство. Зелено вино, ведь тоже на хлебе ставится. Вот он и учуял, объяснил Колобкову догадливость богатырь.